А в жидкости молекулы не только колеблются около положения равновесия, но и могут совершать переходы, можно даже сказать, перескоки из одного положения равновесия в соседнее. Следствием этих переходов являются текучесть жидкости и её способность принимать форму сосуда. Расстояния между атомами и молекулами в газах обычно значительно больше размеров молекул. Газы легко сжимаются, потому что силы отталкивания на больших расстояниях не действуют. Также газы обладают свойством неограниченно расширяться по причине отсутствия между молекулами газа сил притяжения. Открытие английского ботаника Роберта Брауна в 1828 году имело большое значение в обосновании молекулярно-кинетической теории. Он обнаружил беспорядочное движение видимых в микроскоп твёрдых частиц, находящихся в жидкости. Позже это явление назвали броуновским движением. Но более точно и полно это явление смогла объяснить лишь молекулярно-кинетическая теория, на основе использования представлений о существовании молекул. Молекулы жидкости или газа, движущиеся беспорядочно, сталкиваются с твёрдой частицей и изменяют направление и модуль скорости её движения. Количество молекул, ударяющих частицу с разных сторон, и направление передаваемого ими импульса непостоянны. В броуновском движении изменение импульса частицы зависит от её массы и размера. Чем меньше и легче частица, тем заметнее изменение её импульса во времени. Французский учёный Жан Перрен в начале 20 века проводил эксперименты по изучению броуновского движения. Предсказанные на основе молекулярно-кинетической теории законы инерции броуновского движения были подтверждены этими экспериментами. Немецкий физик Отто Штерн в 20-м году 20-го века одним из первых провёл эксперимент, в котором были непосредственно измерены скорости движения отдельных молекул газа. Эксперимент проводили с помощью прибора, состоящего из двух цилиндров с общей осью вращения. А воздух из пространства между цилиндрами был откачан, а по оси цилиндра была расположена платиновая проволока, покрытая серебром. Через проволоку пропускали электрический ток. Проволока нагревалась и происходило испарение атомов серебра с её поверхности. Атомы серебра пролетали через щель, находящуюся во внутреннем цилиндре, и оседали на внутренней стенке второго цилиндра, образуя на ней заметную полоску. Цилиндры начинали вращать с одинаковой частотой, и полоска оказывалась в другом месте. По углу между этими двумя положениями полоски, расстоянию И частота вращения цилиндров можно было, можно было определить скорость атомов серебра. Скорость прямо пропорциональна произведению 2π на частоту вращения и на расстояние и обратно пропорциональна размеру угла. Получавшееся при вращении цилиндров полоска серебра оказалось размытой. Это являлось свидетельством того, что испаряющиеся с проволоки атома и серебра имеют различные скорости. Вычисленные таким способом значения скорости движения атомов серебра оказались совпадающими со значениями, полученными на основе молекулярно-кинетической теории. Данные совпадения значений являются одним из важнейших прямых доказательств справедливости молекулярно-кинетической теории газов. В настоящее время многочисленными опытами с использованием достижений современной экспериментальной техники подтверждаются основные положения молекулярно-кинетической теории. С помощью ионного проектора получают изображения кристаллов, по которым можно представить их строение. Определение расстояния между отдельными атомами в молекуле стало возможным благодаря электронным микроскопам, которые позволили получить изображения. Масса молекул. Любое вещество Жидкое, твёрдое или тягучее состоит из частиц. Поэтому в физике количество вещества принято считать пропорциональным числу частиц. Для количественного описания свойств вещества ввели понятие количество вещества. В международной системе СИ единица количества вещества называется моль. 1 моль Равен количество вещества в системе, содержащей столько же частиц, сколько содержится атомов в 0,12 кг углерода. Для перехода от измерения количества вещества в молях к числу частиц вещества используется постоянная Авогадро по имени итальянского физика и химика Амадео Авогадро, жившего в конце XVIII до середины XIX века. В 1811 году учёные высказал гипотезу о том, что молекулы простых газов состоят из одного или нескольких атомов. Опираясь на эту гипотезу, им был сформулирован закон, получивший впоследствии его имя. В равных объёмах любых газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. Постоянная Авогадро показывает нам отношение числа молекул вещества к количеству вещества и численно равна 6,29 тысяч умножить на 10 в 23 степени моль в -1 степени. Столько атомов или молекул содержится в одном моле вещества. Количество вещества находится по формуле Отношение числа атомов или молекул к постоянной Авогадро, величина равная отношению массы вещества к количеству вещества, называется молярной массой. Молярная масса выражается в килограммах на моль. Молярную массу вещества можно найти путём определения количества вещества при известной массе вещества. Отставив уравнение, с помощью которого находится количество вещества в уравнении и нахождения молярной массы, молярную массу вещества мы сможем выразить через массу молекулы. Молярная масса прямо пропорциональна произведению массы вещества и постоянной Авогадро и обратно пропорциональна числу атомов. Или молярная масса вещества равна произведению массы молекулы и постоянной Авогадро. В свою очередь, для определения массы молекулы нужно разделить массу вещества на число молекул в нём. Теперь мы знаем, как найти массу молекулы вещества. Нужно лишь знать молярную массу вещества и постоянную Авогадро. Химическими методами обычно определяется молярная масса вещества, а постоянная Авогадро с высокой степенью точности определена И с несколькими физическими методами при использовании масс-спектрометра достигается значительно более высокая точность определения масс атомов и молекул. Масс-спектрометр это прибор, в котором с помощью электрических и магнитных полей происходит разделение пучков заряженных частиц ионов в пространстве в зависимости от их массы и заряда. Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа для доступного объяснения свойств вещества в газообразном состоянии использует модель идеального газа. Предполагается, что в модели идеального газа молекулы обладают пренебрежимо малым объёмом по сравнению с объёмом сосуда, и между молекулами не действуют ни силы притяжения, ни силы отталкивания. При соударениях молекул друг с другом и со стенками сосуда возникают силы отталкивания. Допустим, газ заключили в сосуд. От концентрации молекул зависит давление газа на стенки сосуда. Чем больше концентрация молекул, тем чаще сталкиваются молекулы не только между собой, но и со стенками сосуда, и следовательно, давление будет больше. Из этого можно сделать вывод, что давление газа пропорционально концентрации молекул. Молекулы идеального газа при столкновениях со стенками сосуда взаимодействуют с ними по законам механики, как упругие тела. В этом состоит качественное объяснение давления газа. При столкновении молекулы со стенкой сосуда проекция вектора скорости на ось, перпендикулярную стенке, остаётся постоянной по модулю, но изменяет свой знак на противоположный. Поэтому в результате столкновения молекулы со стенкой сосуда проекция её импульса на ось и изменяется. При столкновении молекулы со стенкой сосуда на неё действует сила, направленная от стенки, поэтому происходит изменение импульса молекулы. Изменение импульса молекулы равно импульсу силы. По третьему закону Ньютона, во время столкновения молекула действует на стенку с силой, направленной противоположно и равной силе по модулю. Так как молекул газа очень много, их удары о стенки сосуда следуют один за другим с очень большой частотой. Силой давления газа является среднее значение геометрической суммы сил. действующих со стороны отдельных молекул при их столкновениях со стенками сосуда. Это можно записать формулой. Давление газа равно отношению модуля силы и давления к площади стенки. Используя основные положения молекулярно-кинетической теории, мы получим уравнение, которое позволит вычислить давление газа. Известно масса молекул, кол-во газа, среднее значение квадрата скорости молекул и концентрация молекул. Давление газа равно 1/3 произведения концентрации молекул на массу молекулы газа и на квадрат скорости молекул. Это уравнение называют основным уравнением молекулярно-кинетической теории. И если мы в это уравнение введём среднее значение кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа, которое равно половине произведения массы молекулы газа на скорость молекулы, мы получим, что давление газа равно 2/3 произведения концентрации молекул на среднее значение кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа. Иными словами, давление идеального газа равно 2/3 средней кинетической энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице объёма. Температура мера средней кинетической энергии молекул. С помощью основного уравнения молекулярно-кинетической теории для идеального газа легко установить связь между средней кинетической энергией и концентрацией молекул и давлением. Но если мы измерим только давление газа, то среднее значение кинетической энергии молекул в отдельности, ни их концентрацию узнать мы не сможем. Следовательно, нужны измерения ещё какой-то физической величины, связанной со средней кинетической энергией молекул для нахождения микроскопических параметров газа. Эта величина Температура. Из повседневной жизни мы знаем, что бывают тела горячие и холодные. При контакте двух тел холодного и горячего происходит изменение физических параметров как первого, так и второго тела. Например, при нагревании твёрдые и жидкие тела обычно расширяются. По истечении некоторого времени при контакте между телами разных температур изменения макроскопических параметров тел, изменения макроскопических параметров тел прекращаются. Наступает тепловое равновесие. В состоянии теплового равновесия температура выравнивается во всех частях любой сложной системы. Температура тела это физический параметр, одинаковый во всех частях системы тел. о находящихся в состоянии теплового равновесия. Мы можем сказать, что между телами нет теплопередачи и температура тел одинакова. Если при контакте этих тел никакие их физические параметры, например, объём и давление, не изменяются. В повседневной практике для измерения температуры мы пользуемся жидкостными термометрами. Свойство жидкости расширяться при нагревании лежит в основе устройства такого термометра. В качестве рабочего тела обычно используется ртуть, глицерин или спирт. Для измерения температуры термометр приводится в контакт с телом. Между телом и термометром совершается теплопередача и устанавливается тепловое равновесие. Масса термометра должна быть значительно меньше массы тела, иначе процесс измерения может существенно изменить температуру тела. Когда между телом и термометром прекращается теплообмен, наступает тепловое равновесие, и изменение объёма жидкости в термометре прекращается. Температура тела и температура жидкости в термометре будут равны. Опытным путём попробуем создать собственный термометр. Поместим термометр в тающий лёд и отметим на трубке термометра положение конца столба жидкости, а затем поместим тот же термометр в кипящую воду при нормальном давлении и отметим верхнюю шкалу. Разделим отрезок между этими отметками на 100 равных частей и получим температурную шкалу по Цельсию. По Цельсию температура тающего льда принимается равной 0 градусов, а температура кипящей воды – 100 градусам по Цельсию. Изменение длины столбика жидкости в термометре на 1 сотую длины между отметками 0 и 100 соответствует изменению температуры на 1 градус Цельсия. К сожалению, ртутные и глицериновые термометры дают одинаковые показания лишь при температурах, равных 0 и 100 градусам по Цельсию. Но при этом у них разное изменение объема и, соответственно, разные показания по шкале при других температурах. Это и является существенным недостатком способа измерения температуры с помощью жидкостных труб. термометров, потому что шкала температуры при этом оказывается связанной с конкретными физическими свойствами определённого вещества, используемого в качестве рабочего тела в термометре: ртути, глицерина и спирта. При одинаковом нагревании изменение объёма различных жидкостей оказывается разным. Для более совершенного способа определения температуры нужно найти величину, которая была бы одинаковой для любых тел, находящихся в состоянии теплового равновесия. Эксперименты показали, что для любых газов, находящихся в состоянии теплового равновесия, отношение произведения давления газа на объём к числу молекул оказывается одинаковым. Этот опытный факт позволяет принять полученную величину в качестве естественной меры температуры, так как концентрация молекул равна отношению числа молекул к объёму. то учитывая основное уравнение молекулярно-кинетической теории, мы получим, что отношение объема к числу молекул равно 2 третьим среднего значения кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа. То есть они одинаковы.